Глава 16. Уже третий день идет процесс над нигеристами, обвиняемыми в покушении на его императорское высочество великого князя Константина. И что можем мы сказать вам ныне после того, как нами были услышаны речи обвиняемых? Это какие-то выхолощенные души, в которых раны уже давно зажили, в которых не осталось никаких понятий о различии добра и зла. Вынуты вон всякие простые естественные чувства и представления самого простого смысла. Русь. На конюшне было спокойно. Старый Мерин, оставленный в стойле, тихо вздыхал, догонял мух. «Тут это...» — Метелька взялся за метлу и даже прорасмахнул ею по земле. «Дело такое. Надо будет в город сходить, глянуть на одно... место». «Какое?» Савки достались кривоватые грабли. Вообще, в конюшне было довольно чисто, а потому отправку на сюда можно было считать своеобразным отпуском. «Да так, ничего сложного. Ну, я так мыслю». Тут до города близёхонько, за пару часов обернемся, да и Мозырь на тебя поглядеть хотел. В этом дело, а не в каком-то доме. Или в доме тоже? Зачем?» — в Савке пробудился слабый интерес. «Так, думаю, предложит чего, ну и покажет, как оно жить. Показать-то покажет, но не вышло бы, чтобы этот поход в один конец». «Ты ж сам с ним поговорить хотел, нет?» Голос Метельки сделал вкрадчивым. «Вот и интересно стало ему, кто ж такой борзы то Савка застыл и... Сам спрятался, оставляя меня с Метелькой. «Твою же ж в душу, мать!» «Нет, говорить мне несложно, но он же сам должен учиться!» «Ну и дергать выдавливая страшно!» А вдруг да перетяну, Вдруг вернется та самая глухая тоска. Гарантии, спрашиваю, твой мозырь даст? Что отпустит, ежели не договоримся? А то же ж дело такое, пойти просто вернуться как? И Метелька отшатнулся вдруг. Ну ты и странный, хихикнул он нервно. То борчок барчуком то глянешь так, что прям внутрях холодеет. Гарантии, иначе с места не сдвинусь. А не боишься, что сдвинут. Ежели Мозырю нужда случится, он вон Федьке на лапу даст, и тот тебя самолично вынесет вместе с кроватью. Что и требовалось доказать. Нет, подозревать я подозревал, но вот теперь и убедился. Но не отворачиваюсь, смотрю, улыбаюсь и надеюсь, что вид в достаточной мере спокойный, чтобы метельку проняло. Гарантии, что разговоры только. И я решу, что и как дальше. Слово выдавливает метелька. Слово даст, устроит. Киваю. Я, конечно, не настолько наивен, чтобы верить, что это слово чего-то достоит. Не тот самка человек, не из своих, перед которыми слово держать станут. Но варианты. Уйти в отказ. С них и вправду станется Савку из приюта вытащить в принудительном порядке. А надежда на то, что Евдокия Путятишна или Синод защитят слабое, ну и подчиниться без торга будет неправильно. Подчиняются слабые, а со слабыми никто не разговаривает. Слабых прогибают и ставят в стойло, как этого вот мерино. «Как пойдем?» «Так...» — Мителька выдохнул с немалым облегчением – Смотри, тут сперва эти приедут, будет концерт там, представление, какое. Хрен его знает, но стыхал, как Антон Палыч княгиню обхаживал, что, мол, надобно на театру показать, и у ней вкусы знания имеются, что типа благородная. Так что гадать нечего, устроят театру, будут сцену показывать, какую благолепную, петь вон еще, потом нам речь прочтут, ну и подарки раздадут. Ты свой припрячь, не вздумай есть сразу, то живот скрутит. Метелька, я у нас знал про праздники больше нашего. Вон, она в прошлом годе давали, так все забоялись, что отберут и конфеты, выжрали, а потом срали так, что весь сральник загадили. Туалет поправляя его. Метелька ржет и хлопает Савку по плечу. «Это у вас, у барчуков туалета, а у нас тут по-простому. Сральник». Подарок припрячь, на чердак неси, там старшаки все обыщут, и на конюшню тоже. Так, значит, деньги надо перепрятать, потому как подарок подарком, а денег будет жаль. Пусть даже я толком и не знаю, сколько там. Вот, можно у ограды, там кусты хорошие, я покажу. С чего такая доброта? Хрена с два доброта, мне Мозырь сказал, что если тебя приважат, то и меня он возьмет. От этого обещания Метельку прямо переполняла энергией. А ты рад? А ты не рад? Послушай, я запнулся. Что мне до этого мальчишки? Злого, суетливого, уже понявшего, что правда за тем, за кем сила, и потому готова из шкуры выпрыгнуть из-за этой вот силы. Он и Савку прибьет, не поморщившись, если решит, что так надо. На меня прежнего похож. «Не иди к Мозырю, лучше вон учись, ты ж сообразительный, толковый. Выучишься, в это вот училище попадешь, диплом получишь». Метелька заржал так громко, что Мире начнулся от осна и головой затряс. «Ну, Барчук, и дурю тебя в башке-то!» Следующие несколько дней прошли в бестолковой суете, весьма обыкновенной перед визитами особ высоких. Приют отмывали, красили, пытаясь под слоем свежей краски скрыть следы веткости. То тут, то там стучали молотки, и Федор, не чинясь, покрикивал на приштых рабочих. Досталось и нам. Теперь в душ гоняли каждый день, а после Антон Палыч, протрезвевший от стресса, каждого пристально осмотрел. И не столько на предмет нездоровья, сколько на наличие вшей дали шая, которых ее императорскому высочеству уж точно показывать было нельзя. Нам вычистили уши и ногти подстригли, затем Зоря, которой и поручили дело, стригла старательно под корень, а вот волосы трогать не стали». Хотя о том случился долгий и громкий спор меж и Путятишны и одним из наставников, утверждавшим, что бритые головы свидетельствуют о порядке, тогда как небритые, может, и красивше для дамского взору, но есть истоки беспорядка в этих самых головах. Самке было все равно. Нет, он жил, словно окрестная кипучая деятельность, и ему придавала сил». Он, как и все в приюте, преисполнился ожиданий, связывая с предстоящим визитом все мыслимые и немыслимые надежды. Беспокойство добавил кем-то пущенный слух, что сестра государя всенепременно заберет несколько сирот под высочайшую опеку, и все вдруг уверились, что именно так и будет, и начавшиеся споры касались лишь количества тех самых сирот. Кто-то утверждал, что заберут двоих, кто-то, что сразу дюжину, ибо меньше не Кто-то тут же добавлял, что и больше, потому как кроме ее высочества титул произносили шепотом и с непременным придыханием. Есть и фрейлины, и они тоже не захотят отставать. О будущем избранных говорили как о чем-то решенном и всенепременно чудесном. Совокупное воображение рисовало жизнь во дворце, в окружении слуг, в богатстве и праздности, с пряниками на завтраке, обязательным личным лакеем, которому в меня отходить следом с подносом в руках, и на подносе будут лежать конфеты и пирожные, есть которых можно будет невозбранно. «Пока из горла не попрет», — сказал Метелька, и все-то согласились. И принялись спорить, какие конфеты будут лежать на подносе ландринки или петушки сахарные. А сам, как спору прислушивался и щурился, потому что точно знал, что есть сладости получше сахарных петушков и даже каленых орехов. Пару раз и драки вспыхивали, когда обсуждение грядущей жизни сменялось обсуждением того, кто этой жизни достоин. Но тут уж вмешивались воспитатели, а после третьей свалки, завершившейся разбитой головой, выбитыми зубами и, что куда хуже, сломанным столом, к воспитанникам явилась Евдокия Путятишна и своим ледяным княжеским тоном заявила «Кто еще раз затеет драку или вяжется в нее, тот и его сотоварищи, Весь день проведут в карцере, чтобы непотребным видом своим не смущать ее императорское высочество. Все и поняли, кому охота шанс упускать, вот и затихло все. Нет, если пожидание затянулось, оно бы не помогло, но, к счастью, великий день настал довольно быстро. Нас подняли до рассвета, правда, отправив не в храм, как обычно, но в душ. И уже там выдали по малому ломтику необычного тяжелого дегтярного мыла, но какого-то иного, вкусно пахнувшего цветами. После душа обредили в новую одежду. И Зорька, следившая за тем, чтобы одевались аккуратно, то и дела повторяла. «Только попробуйте попортить! Только попробуйте мне!» Завтрака не было, оно и понятно, еще заляпаемся. Ну и потянулось ожидание. Нас выстроили во дворе перед крыльцом и несколько раз переставляли, повинуясь прихоти едоки и путятишны, которая, верно, тоже волновалась, иначе не стала бы дергать и передвигать правых влево, левых вправо и творить прочую ерунду». Солнце поднималось, становилось жарче, и я подумал, что если визит подзатянется, то половина малышни уйдет не в карцер, но в обморок. В конце концов, даже Антон Палыч возмутился тогда-то и разрешили пить. Воду принесли в ведрах и раздавали по кружке в руки. Кружек было немного, и в своей очереди пришлось ждать прилично. Я даже начал преисполняться раздражение. В конце концов, это просто свинство по отношению к детям. «Едут!» – донесся голос Федора, которому выпало следить за дорогой. «Едут, матушка-гнегиня! Строимся!» Ведра тотчас исчезли, но те, кто не успел напиться, не возмутились. Все-то собравшиеся, превратившись вдруг в нечто единое, повернулись в сторону дороги. Я знал, что многие взгляды устремились туда с надеждой и сразу с восхищением, с восторгом даже, который и в Савкиной душе чуялся. «Почему?» «Это же сестра государя», — сказал он так, будто это что-то да дообъясняло. «Она же... она рядом с ним!» «И что с государем?» В общем, выявилась существенная разница мировоззрений. «Она должна быть красивая, жаль не увижу». Может, некрасивая, принцессы всякие бывают. Помнится, во время очередного тура по Европе Ленка взялась меня окультурить, Ну и себя тоже. Мы тогда две дюжины музеев осмотрели, наслаждаясь шедеврами мировой живописи. Ну, положено ж наслаждаться. Я тогда уже на третьем музее взвыл, а заодно уж понял для себя, что принцессы, они очень разными бывают. «Неправда!» Все дарники красивые. Папа говорил, что некрасивых не бывает, что это селекция. Не знаю, что просто вот повелось, что дар, он на человеке сказывается, вот и у охотников тоже, только иначе. Это как? Вот данный момент мне был куда интереснее, чем приезд государевой сестры, которую я, если и увижу, то издали. Ну и нахрена, спрашивается? «Это вот к дарникам люди тянутся, чуют Вышнюю благодать», — пояснил Савка важным тоном. «А она к душе приятна. У охотников уже сила нави, и она пугает». «Стало быть, вызывает инстинктивное отторжение». «Плохо это? Не знаю. И чем сильнее, тем оно...» «Хотя отец говорил, что и дарники, и охотники учатся управлять». Закрывать, но обычные люди все одно чуют. Во двор вползала череда машин. Раз, два, дюжина. Еще тянутся и тянутся. «Строимся!» — раздался резкий окрик доставника. «Батюшка Афанасий!» «Поем!» Бас батюшки перекрыл иные звуки. «Ну уже дети, государевы, покажите вашу благодарность!» Тут же задребежала пианино, которую вытянули во двор заблаговременно. И заскрипел, зашипел, плюясь помехами, граммофон. Впрочем, в общую разноголосицу это вписылось вполне себе гармонично. Из машин выходили люди, кто-то пробежал мимо. «Снимать будут!» – шепнул рядом парень и старательно потянулся, чтобы выглядеть выше. Мы пели, и потом выступала сперва Евдокия Путятишна, которая рассказывала, какая то великая честь и как рады мы приветствовать тучими заботами. В общем, рассказывала долго, красочно и с душой. Сам почти поверил. Потом батюшка Афанасий устроил праздничный молебен. Мы же... Самое интересное, что сестра государя и вправду была прекрасна. Я не знаю, какое видели прочие и узнали ли свитских, которых набралось едва ли не сотню, но мы. Если Евдокия путятишно светилась утренней звездой, то сестра государя сияла подобно солнцу. Свет ее яркий и ровный, наполнял все то тело и даже каждую складочку платья, каблучки, туфель или цветы вот высокой прически». И свет этот был одновременно столь ярок, что смотреть на Елену Ивановну было больно и в то же время притягателен. Отвернуться было категорически невозможно. Мы и не отворачивались, щурились, кривились и смотрели. Савка на нее и только на нее. Я же, когда устал от солнца, спрятанного в хрупкое человеческое тело, обратил внимание на тех, кто окружает ее. Пара женщин тоже светятся и поярче нашей княгини. Фрейлины, стацдамы, кто там положен венценосным особам в качестве прислуги. За ними еще девицы эти уже каждый на свой манер сияет. И я пока стоял там устроил себе развлечение в том, что сравнивал свет. Вот у той девицы нервный какой-то, то вспыхивает ярко-ярко, то почти гаснет. А у ее приятельницы ровный, но слабый, будто приглушенный, и оттенок жемчужный. У третий он рыжий огонь, а то и синеватое гладкое пламя, точно из шелковых лент сплетенная. Вода или ветер? Нет, скорее вода. У мужчины, что держится за спиной великой княжны, это, как Савка сказал официальный титул всех, кто имеет отношение к дому императора, будто прозеленью отливает». Что-то природное или целительское. А теперь мы рады пригласить Елену Ивановну на торжественную трапезу. И только попробуйте тут устроить, произнес батюшка Афанасий. Идем с мирной чинно-чада. Буду рада. Голосок у Елены Ивановны оказался звонкий, что колокольчик. У вас здесь очень необычно. Мы пошли стройными колоннами, с натренированную за прошедшие дни степенностью, и только Савкино сердце колотилось, что сумасшедшая. Она красивая, какая она красивая! То и дело, повторял он. Красивая, красивая. Эта сила светит. А ты часом не знаешь, какая у них благодати, ответил Савка, не задумываясь. Вот есть огонь, так? «Кивок. Это значит, что дарник может огнем швыряться? Творить огненные заклятия? Ну и да, швыряться тоже. Мы с мамкой на ярмароке были, там один огненные колеса крутил и шары тоже, а потом взял шпагу горящую и в рот засунул. В самом деле!» «Ну, сомневаюсь, что речь идёт о дарнике. Как я уже успел понять, дарники в этом мире птицы редкие, а потому не станут они тратить силу на от толпы. Обычный фокусник. Но мы сейчас не о том. Водный. Воду заговаривает. Может дождя там кликнуть или ротник наружу вывести. Или вот еще водяное копье. В сказке Иван богатырь водным копьем змея и того». «Хорошо, это понятно. Змея надо и того, и этого. С ветром, полагаю, та же хрень». Кивок. «А благодать? Это вот как?» «Не знаю». Савка сам задумался. «А отец твой что говорил?» «Отец... отец говорил, что... ну, что государь, что он... он благодатью своей всю тьму изгнать способный». «Интересно». И главное, что Савка верит в это. А мне вот другое любопытно. Если она в самом деле так, то почему не изгонит?